Книга 17. В этой книге идет речь о судьбах Града Божия во времена царей и пророков, от Давида до Христа, и излагаются пророчества того времени о Христе и о Церкви, занесенные в священные книги. Глава 1. О временах пророков. Мы знаем, что семени Авраама – должен быть обязан своим существованием по плоти народ израильский, а по вере — все народы. Как исполнятся эти обетования Божии, данные Аврааму, покажет град Божий своими судьбами в порядке времен. Так как предыдущую книгу мы довели до царствования Давида, то теперь, начав с того же царствования, Коснемся последующего, насколько это представляется нужным для предпринятого труда. Итак, все это время, с тех пор, как начал пророчествовать святой Самуил, и до тех пор, когда народ Израиля был уведен в плен в Вавилонию, и когда по возвращении израильтян, согласно пророчеству святого Еремии, через 70 лет из плена был восстановлен дом Божий, все это время — время пророков. Ибо хотя мы не без основания можем называть пророками и самого патриарха Ноя, во дни которого была истреблена потопом земля, и других бывших прежде и после до того времени, когда в народе Божием появились цари, принимая во внимание то будущее, относящееся к граду Божию и Царству Небесному, которые они или каким-либо образом предуказали или предсказали, а особенно имея в виду, что некоторые из них буквально этим именем и называются в Писании, как, например, Авраам, Бытие, глава 20, стих 7, или Моисей, Второзаконие, глава 34, стих 10. Однако днями пророков, в особенности и по преимуществу, «Называется то время, с которого начал пророчествовать Самуил, первоначально помазавший на царство Саула, а когда тот был отвергнут, помазавший по велению Божию и самого Давида, от племени которого последовали и остальные цари, пока такая последовательность их должна была сохраняться». «Но если бы я захотел упомянуть обо всем, что было предсказано о Христе пророками», когда град Божий переживал эти времена при непрерывной смене умиравших своих членов рождавшимися, пришлось бы говорить слишком много. Это, во-первых, потому что описание, стоящее на первый взгляд при хронологических повествованиях о царях, их делах и судьбах на строгой исторической почве, оказывается, если надлежащим образом с помощью Духа Божия его исследовать – имеющим своей задачей, более или, по крайней мере, не менее предвозвещать будущее, чем возвещать прошедшее. А кому, сколько-нибудь над этим подумавшему, непонятно, какой потребуется сложный и обширный труд, сколько нужно будет написать книг, чтобы все это внимательно изучить и обстоятельно изложить. Далее и то самое, что имеет вполне ясный вид пророчества, содержит в себе так много о Христе и о Царстве Небесном, которое есть град Божий, что для раскрытия этого необходим более обширный трактат, чем какой допускают границы настоящего сочинения. Поэтому я постараюсь, если смогу, соразмерить свою речь так, чтобы, продолжая соизволение Божие это свое сочинение, не сказать ни слишком много, ни слишком мало. Глава 2 В какое время исполнилось обетование Божие о земле Ханаанской, которую плотской Израиль получил в действительное владение? В предыдущей книге мы говорили, что при начале обетований Божьих Аврааму дано было два таких обетования – Одно состоявшее в том, что семя его будет владеть землей Ханаанскую. Оно выражается в словах «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Бытие, глава 12, стихи 1 и 2. Другое, гораздо более замечательное, касается не плотского, а духовного семени, по которому Авраам есть отец не одного израильского народа, а всех народов, которые идут по следам его веры. Последнее обетование начинается словами «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стих 3. Мы показали потом и многие повторения этих двух обетований. Итак, семя Авраамова, то есть народ израильский по плоти, уже находился в земле обетования, и там не только населяло и держал в своей власти города врагов, но и имел царей, начинал уже царствовать. И тем большую частью уже исполнялись обетования Божии относительно самого народа. Обетования не только данные тем трем отцам, Аврааму, Исааку, Иакову, но и данные через Моисея, с помощью которого этот самый народ был освобожден из египетского рабства и через которого было открыто все прошлое в то время жизни его, когда он вел народ через пустыню. Но обетование Божие относительно земли Ханаанской, простирающейся от некой египетской реки до великой реки Ефрата, не было еще исполнено, незнаменитым вождем Иисусом Новином, который вел этот народ в землю обетования, и, победив населявшие ее народы, разделил ее между двенадцатью племенами, между которыми повелел разделить ее Бог, и умер. Не после него, во времена судей. Не было об этом и новых пророчеств, и оно ожидалось, как долженствующее исполнится. Исполнилось же оно при Давиде и сыне его Соломоне, Царство его было распространено именно настолько, насколько обещано. Третья книга царств, глава 4, стих 21. И все те народы они покорили и сделали своими подданными. При этих царях семя Авраамова устроилось в земле обетования по плоти, то есть в земле ханаанской, именно так, что из известного земного обетования Божия не оставалось затем для исполнения ничего, кроме разве того, что народ еврейский, если бы повиновался законом Господа Бога своего, пребывал бы в той же самой земле в неизменном положении посредством смены поколений до скончания этого земного века, насколько это необходимо для временного благополучия. Но поскольку Бог знал, что еврейский народ не будет этого делать, то употребляло и временные наказания для побуждения к упражнению в этом немногих верных своих и для предостережения, в чем нужно было предостеречь тех, которые после имели быть во всех языках и в лице которых, по откровении Нового Завета, должно было через воплощение Христа исполниться другое обетование. Глава третья о трояком смысле пророческих изречений, которые относятся то к земному, то к небесному Иерусалиму, то к тому и другому вместе. Поэтому, как известные уже нам божественные откровения Аврааму, Исааку и Иакову и все другие знамения или пророческие изречения, которые были даны в предшествующих священных писаниях, так и остальные пророчества со времен царей, частью относятся к народу плоти Авраамовой, частью же к тому семени его, в котором получают благословение все народы, сонаследники Христовы, через Новый Завет в обладании вечной жизнью и Царством Небесным. Относится, следовательно, частью к служанке, которая рождает в рабство, то есть к Иерусалиму земному, который находится в рабстве вместе с сыновьями своими, часть уже к свободному граду Божию, то есть к Иерусалиму истинному, в небесах вечному, но сыны которого, люди, живущие по Богу, странствуют по земле. Есть, однако же, между этими пророчествами некоторые дающие видеть, что они относятся и к той, и к другому, Служанки в собственном смысле, к свободному граду в образном. Итак, пророческие изречения, суть трех родов одни относятся к Иерусалиму земному, другие к небесному, а некоторые к тому и другому вместе. Нахожу нужным подтвердить свои слова примерами. Посылается пророк Нафан, чтобы обличить царя Давида в тяжком грехе и предсказать ему бедствия, которые должны последовать в будущем. В ком могут возникнуть сомнения, что эти и другие подобные им божественные изречения, которые удостоится кто-нибудь услышать, или во имя народа, то есть ради благосостояния и общественной пользы, или безотносительно к народу по своим личным делам, и которыми дается знать что-либо из будущего,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 «Хотя я оставался в союзе с ними», — говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней», — говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренний стих и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия, глава 31, стихи с 31 по 33. «Там, без всякого сомнения», Изрекается пророчество о небесном Иерусалиме, достояние которого есть сам Бог, и для которого владеть им и находиться во власти его, есть самое высшее и самое полное благо. К тому же и к другому Иерусалиму относится то, что он называет градом Божиим, что пророчествуется об имеющем в нем быть доме Божием. И пророчество это представляется исполнившимся, когда царь Соломон построил свой знаменитый храм. Это и в земном Иерусалиме, по свидетельству истории, имело место и служило образом Иерусалима Небесного. Этот род пророчеств, представляющий собою как бы соединение двух других, Имеет большое значение в древних канонических книгах, содержащих повествование о событиях исторических, и для умов, исследующих священные Писания, служило, служит сильным побуждением к тому, чтобы исторически предсказанное в Писании и исполнившиеся на семени Авраамовом по плоти, объяснить аллегорически, как долженствующие исполнится и на семени Авраамовом по вере. И это до такой степени, что некоторым казалось, будто в этих книгах нет ничего предсказанного и совершавшегося или совершающегося, хотя не предсказанного, что не давало бы основания применить нечто в образном смысле к Вышнему Божию Граду и Его странствующим в этой жизни сынам. Но если это так, то изречение пророков или, вернее, изречение всех тех писаний, которые разумеются под именем Ветхого Завета, будут только двух, а не трех родов. В таком случае в нем не будет ничего, относящегося только к Иерусалиму земному, если все, что о нем или по поводу его говорится и выполняется, означает нечто, относящееся в качестве аллегорического прообраза и к Иерусалиму небесному. А будет только два рода изречений — один, относящийся к Иерусалиму свободному, другой — к обоим вместе. На мой же взгляд, как сильно заблуждаются те, которые думают, что в этом роде писаний нет таких событий, которые бы обозначали что-либо иное, кроме того, что известным образом совершилось. Так многое берут на себя и те, которые утверждают, будто там во всем сокрыт аллегорический смысл. Поэтому я и сказал, что они имеют смысл троякий, а не двоякий. Придерживаясь такого мнения, я не порицаю, однако же, тех, которые могут из какого-нибудь упоминаемого в писании их события извлекать смысл духовный, сохраняя притом в неприкосновенности смысл исторический. Всякий верующий сочтет, разумеется, пустословием, когда говорится что-либо такое, что не соответствует событиям, совершившимся или долженствовавшим совершиться, силою человеческой или божественной. Но кто откажется возводить это к духовному пониманию, если может, или скажет, что не должен этого делать тот, кто может?